Часть третья. Трое в подземельях. Глава первая. Прошло три дня, прежде чем память начала активно ко мне возвращаться. Все это время я старалась избегать общения с кем-либо и не лезть в общие дела. Потому что боялась сделать что-то не так, сказать не то или посмотреть не тем взглядом. Может, глупо, но после разговора с Оливией резко отбило желание торопить события. Хотелось оттянуть момент, когда придется снова скрывать что-то ото всех. Тейт превратился в мрачного, молчаливого и нервного, после того, как взвалил на себя груз нашей общей тайны. Судя по всему, я была точно такой же. Возвращаться в эту шкуру совсем не хотелось. Дабы оттянуть час икс, даже свой дневник решила уничтожить. Полистала, особо не вникая в смысл строк, и поняла, что записей там не так много. И когда пошла в душ, спалила его волшебным огнем, смыв пепел в канализацию. О чем бы я там не писала, скоро вспомню об этом. А если там описаны события того дня в подземельях, после которого мы с Тейтом резко возненавидели друг друга, никто не должен случайно прочесть об этом. Да, дневник заколдован и заперт паролем, но я в Академии ведьм, в мире, где на любую магию найдутся чары сильнее. Как ни пыталась забиться в тёмные и остаться одной получалось редко. Лиана, пичкающая меня зельями, соседки по комнате, а затем и группа, они постепенно входили в мой круг и оставались там с каждым днем все дольше. И хоть в разговорах касались меня очень редко, чаще я была просто наблюдателем, их лица, голоса, манера общения, ниточка за ниточкой вытягивали на поверхность связанные с ними эмоции. Пока только так. Я вспоминала, что чувствовала, как относилась, на какой дистанции держалась. Джеймс — моя правая рука и первый щит во всех вылазках на грязные этажи. Ему я доверяла и знала, что буду под защитой, когда он в команде. У меня нет брата, но именно так, наверное, и ощущается братское плечо. «Оливия. С ней у нас странное отношение. Мы практически не говорим, но в то же время понимаем друг друга без слов. И если вдруг она решает высказаться, я чаще всего прислушиваюсь. Удивительно, почему я так странно повела себя, когда она пришла с разговором о Тейте?» «Мэри. Девушка, принимающая все слишком близко к сердцу. Носит прямые светлые волосы до плеч и часто плачет по пустякам, чем неимоверно раздражает. Может, потому что мне самой иногда так хочется, но не получается?» Отправляясь в рейд, мы обычно оставляем ее в лазарете помогать Лиане. Варит зелья она гораздо лучше, нежели справляется с проклятиями. Клиффорд, как и Мэри, младше меня на год, но Чарми владеет на уровне того же Тейта или Фреда. Серьезный, вдумчивый и немногословный. Составил бы отличную пару олив, но велика вероятность им обоим попросту умереть от скуки наедине друг с другом. Или же в конец разучиться говорить. И Фред, наша ударная мощь в заклинаниях, от которой порой волосы становятся дыбом. На нем и случилась моя первая вспышка эмоций из прошлого. Гораздо ярче тех отголосков, что трепещут в груди рядом с Нортоном. То ли дело в его внешности, запоминающейся неординарной, то ли в наших с ним отношениях, о которых я еще не вспомнила. Но взглянув на него, не сдержала резкого вдоха от огня, опалившего изнутри. Красные волосы в низком хвосте, в ухе и зеленые глаза почти такие же, как у меня. Насыщенные цвета весенней зелени, но с желтыми искорками в радужке. У него открытая улыбка и прямой взгляд, хотя на мне еще ни разу не задерживался дольше, чем на пару секунд. Я же, напротив, не скрывая, пялилась, усиленно ковыряясь в собственной памяти. Даже Тейта на какое-то время из головы выкинула. А Фред, как назло, ни словом, ни жестом не помогал мне вспомнить. Вот и сейчас, нарезал рядом лук, даже ресницы в мою сторону не дрогнули. А я уже дважды прошлась в опасной близости от пальца, мучая несчастную морковку потому что то и дело косилось на его руки с длинными ровными пальцами, словно рожденными вместе с этим огромным поварским ножом. Пришла очередь моей группы стряпать обед, и мы распределились по кухне, занятые каждый своим делом». Оливия меланхолично помешивала куриный бульон в двух больших кастрюлях, раздумывая, добавлять ли еще соли или уже достаточно. Джеймс травил анекдоты, заставляя Мэри с Клиффордом хохотать за шинкованием капусты. Сам же он восседал за столиком в углу и руководил процессом. Ну а мы с Фредом, не особо договариваясь, занялись заправкой для будущего супа. В очередной раз, отвлекшись от морковки, вдруг ощутила острую боль. «Ай!» Воззрившись на свою руку, поморщилась. По указательному пальцу тонкой струйкой сочилась кровь. Фред бросил нож и перехватил мою ладонь. Я вздохнула и забыла выдохнуть от неожиданности. Уставилась на его напряженное предплечье, путаясь в суете мыслей. «Эй!» — долетел словно издалека голос Джеймса. «Что там, авария?» Все в порядке», — ответил за меня Фред. «Сейчас обработаем». Он потянул меня в сторону двери в погреб. «Смотри осторожнее, Дженни», — охнула Мэри, заметив кровь. «Так и без пальца остаться можно». «Что там палец? Мне бы в себе разобраться». Оставшись с ним наедине, почувствовала себя очень и очень странно. «Волнительно?» «Нет, скорее даже предвкушающе». Фред открыл дверцу небольшого шкафчика, стоявшего сразу у двери, вытащил оттуда коробку с экстренной аптечкой и перешел к столу. Поставил ее перед собой, принимаясь перебирать бутылочки с зельями, все это молча и на меня не глядя, а я следила за каждым движением, как завораженная. Фред, наконец, подала голос, решив заговорить первой. А как мы общались? Он стрельнул в меня глазами и дернул уголком губ в усмешке, вытащил пластырь и склянку с заживляющим раствором. Повернулся и подхватил мою ладонь. Перебрал пальцы, выбирая пострадавший, поднес карту и слезал алую капельку крови. Я дернулась, но он крепче сжал мою ладонь, впервые посмотрев прямо в глаза. Хорошо, проговорил чуть хрипло. Общались. У меня внутри все похолодело. Что это значит? Он рассмеялся, вызывая приятную дрожь по позвоночнику. О, Маргана, что я натворила? Видела бы ты сейчас свое лицо. М Мы. Качнув головой, уже спокойнее добавил. «Не бери в голову. Ты же, видишь, никто не пытается навязаться тебе. Мы просто рядом, ждем, когда наша Джен вернется. Нужно время, все это понимают. Но мы же не...» «Конкретно с тобой я даже не очень-то знаком». Он капнул розоватым раствором на порез, и тот мигом свел края. Но ранка осталась. «А стой, другой моей версией». «Ничего запрещенного уж точно не делали». Оторвав зубами кусочек пластыря, налепил его сверху и снова поднёс мою руку к губам. По крайней мере того, что знакомой мне Дженни не понравилось бы. Задержал взгляд на моем ошарашенном лице, чмокнул пострадавший палец, а затем отпустил. «Фред, я сейчас в очень большом смятении». «О, детка, поверь, я тоже. Но практически все оставшиеся в Старквуде через подобное проходили. Иллюзия не шутка. Когда кто-то попадается в нее. «Тяжело приходится многим. Так что давай, возвращайся, Джен. Мы скучаем». Он убрал зелье и пластырь обратно в коробку, оставляя ту на столе. Подмигнул и вышел из погреба. Я осталась стоять, словно к месту примороженная. Отмерев, запустила пальцы в волосы и уселась на стол рядом с коробкой. «Как? Ну как я могла за какие-то полгода столько всего изменить в своей жизни? Даже беря в расчёт проклятие, запершее нас всех в огромном замке с призраками». В голове не укладывалась та Дженна, которая влюблена в одного ведьмака, а крутит шашни с другим. Ведь к Тейту я что-то чувствую, ведь так? А Фред? О, это нечто совсем иное. И где же в этой формуле Элазар Керс, за чьими рукой и сердцем я полезла в запретный ректорский кабинет? Казалось, если еще немножечко поднапрячься, голова просто-напросто взорвется. Посидев в одиночестве целую вечность, набралась решимости и вышла. У ребят уже практически все было готово. Никто даже не обратил внимания, когда я вновь появилась на кухне. Джеймс куда-то ушел, Огонь волос Фреда мелькнул в обеденном зале за секунду до того, как дверь, разделяющая два помещения, захлопнулась. Значит, ушел только что. Клиффорд жевал остатки морковки, а Мэри и Оливия вытаскивали стопки тарелок для обеда. Все нормально?» — поинтересовалась блондинка, пересчитывая ложки. «Ага». Я пристроилась рядом и забарабанила пальцами по столешнице. «Точно?» Вздохнув, посмотрела на Олив. Нет, скажи, что ты обо мне знаешь. Она дернула бровью, но не проявила настолько уж сильного удивления. Ты шумная, яркая, взрывная и упрямая. Спорить с тобой берется разве что Фред. Джеймс сглаживает углы. Мэри и Клиффорд вообще не лезут в обсуждение дел. А я высказываюсь, когда уверена на все сто в своей правоте. Дружишь с Лианой? Олив перенесла нужное количество тарелок и приборов к стойке у выхода и повернулась ко мне. «Ты наш лидер, потому что сильная ведьма. Вторая после Тейта справилась с проклятием. Вы вместе нашли способ уничтожить его след полностью». Я перебралась поближе, стрельнула взглядом в Клиффорда, который задумался о чем то своем. «Посторонись!» Мэри пронеслась мимо с корзиной, наполненной хлебом. Олив открыла перед ней двери в обеденный зал. «А как я общалась с Тейтом и Фредом?» — тихо спросила я, опираясь локтями на стойку. «С первым все очень непонятно». Вы двое сначала все делали вместе, а потом в какой-то момент превратились в кошку с собакой. А со вторым... Она усмехнулась и покачала головой, слегка порозовев. «Лучше бы тебе вспомнить самостоятельно». Она собралась была отправиться вслед за Мэри, но я схватила ее за предплечье и прошипела. «Нет уж, скажи. Я уже на грани того, чтобы мчать Клиани за каким-нибудь ядрёным зельем, восстанавливающим память в экстренном режиме». «Но это же Фред. Ты посмотри на него». Раздраженно махнула рукой Оливия. «Он не дружит с девушками, он с ними встречается. А уж на тебе его вовсе перемкнуло. Чего только тот мордобой с Нортоном стоил». Я вымученно простонала, спрятав лицо в ладонях. «Не хочу быть здесь, не хочу. Для меня это все слишком». Олиф обхватила прохладными пальцами мои запястья и потянула вниз. «Тебе кажется, что прошла всего неделя после взрыва. Я вижу сейчас девочку, которую встретила в тот день, плачущей в нише коридора на четвертом этаже. Мы все были такие». Растерянные, испуганные, ничего не понимающие. Но сейчас все изменилось. Полгода в тех условиях, в которых пришлось нам прожить в разрушенном Старквуде, как несколько лет за его пределами.